Мистер Киевком попрощался с Огилви и направился к конторкам администраторов. Приблизясь к столу ночного дежурного, с которым он уже перебронировался по телефону, Питер решил пойти на мировую и мягко начал: «Спасибо, что помогли мне с этой передрягой на четырнадцатом. Сейчас мистер Уэлс уже вне опасности. В тысяча четыреста десятом ему будет удобно. Доктор Аррэнс пришлет сиделку, а главный механик организовал кислород». Дежурный при виде Питера снова надулся, но потом его лицо прояснилось. Я не подозревал, насколько это серьезно. Все весело на волоске, вот почему я так допытывался, зачем его перевели в тот номер. Дежурный глубоко мысленно закивал. В таком случае я непременно расследую это дело. Да-да, не извольте беспокоиться. И на одиннадцатом тоже неприятная история. Не могли бы вы мне сказать, кто зарегистрировался в номере?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 Кристин была у себя в кабинете, сбросив туфли и закрыв глаза, она забралась с ногами в кожаное кресло. Мысли ее витали далеко. Она встряхнулась, когда вошел Питер. Не выходите замуж за служащего гостиницы, сказал он. Конца краю нет этим хлопотам. Вовремя предупредили, сказала Кристин. Забыла вам сказать, меня совершенно покорил наш новый зам. Безумно похож на Рока Хардсона. Она выпростала ноги, потянулась за туфлями. Что, опять неприятности на нашу голову?